Глава 6 Шестой год с момента вторжения пришельцев. Земля Из докладной записки Совету Безопасности Земной Федерации Курс на усиление обороноспособности Земли привел к недовольству в обществе Все чаще звучит мнение, что пришельцы больше не придут И нужно прекратить тратить огромные средства на вооружение Опустить их в мирное русло В последнее время участились протесты против нынешнего государственного строя, зафиксированы случаи перерастания мирных протестов в попытку захвата госучреждений, совершения погромов. Протестующие хорошо организованы и обучены. При задержании зачинщиков не удается проследить цепочку к заказчику, но общая черта всех незаконных акций видна невооруженным глазом. Особенная ненависть проявляется по отношению к человекоподобным роботам. На предприятиях по всему миру. Задержано более 500 тысяч человек, которые пытались вывести из строя упомянутых выше роботов. Рекомендации. Усилить охрану ключевых предприятий и госучреждений. Ограничить гражданские права на территориях, прилегающих к ключевым объектам военной инфраструктуры. Перевести силы быстрого реагирования в состоянии полной боевой готовности. Максимально быстро и жестко подавлять любые волнения. Заместитель главы службы безопасности Земной Федерации. Вольфган Штольц перехват переговоров неизвестной группы агент сообщает о начале операции спящие когда начнется события будут разворачиваться в течение этой недели мы можем побешать этому научный отдел пока не нашел способа выявления внедренных агентов проверять всех поголовно не вариант хорошо тогда я сообщу старшему а ты предупреди по своим каналам проверенных людей чтобы затаились понял тебя конец связи конец связи одна из многочисленных стройплощадок столицы Земной Федерации. Тридцать-третья поднес ложку ко рту и проглотил содержимое. Он строго выполнял программу по поддержке тела рецепента в работоспособном состоянии. Каждое утро, обед и вечер, тридцать-третья приходил в столовую для рабочих и заказывал одно и то же. Внезапно его привлекла программа одного из новостных каналов, транслируемая на одном из больших экранов. Он несколько секунд вглядывался в изображение а потом повернулся к парню из обслуживающего персонала. «Сделай громче!» Парень выполнил требуемое, что привлекло всех остальных, находящихся в столовой. На экране ведущий студии перечислял последние новости о беспорядках в столице. «А сейчас прямое включение с места событий на африканском континенте». Картинка с ведущим уменьшилась и сместилась в правый нижний угол. Теперь на экране стоял молодой чернокожий корреспондент на фоне множества людей в форме строителей. «Где-то вдалеке разгорался пожар. Были слышны взрывы и крик толпы». «С нами на связь. Вышел наш специальный корреспондент Амади Зума», – продолжил ведущий. «Амади, расскажи нам, что происходит». «Да, студия, приветствую вас. Мы сейчас находимся у южных строительных площадок столицы Земной Федерации. Вчера рабочие решили устроить забастовку, требуя улучшения условий труда, повышения заработной платы и получения ряда льгот. Но руководство подрядных организаций решило не идти на уступки» и начала завозить строительных роботов для замены людей. Корреспондент начал двигаться в гущу событий, постоянно поглядывая в камеру. «Когда прибыла первая партия на замену, протестующие атаковали их. Вот там!» – корреспондент указал рукой на пожар. «Горит прибывший транспорт». Внезапно раздался взрыв, и корреспондент слегка пригнулся. «На этом бастующие не остановились и начали громить административные здания строительных компаний. По непроверенным данным, есть и жертвы». «Вон там», — корреспондент указал слегка правее. «Силовые структуры стягивают силы правопорядка». «Амаде, протестующие вооружены?» «Наша съёмочная группа не видела какого-либо оружия, только обычные палки и стальные трубы, которые используются как дубинки». Раздался пронзительный звук, и на заднем плане со стороны правоохранителей в толпу полетели снаряды с характерным дымным следом. Разнёсся возмущённый возглас людей, и всё начало заволакивать дымом. Толпа окочнулась и побежала. Корреспонденту ничего не оставалось, как поступить так же. Камера взлетела выше и следовала за своим хозяином. «Амади, с тобой всё в порядке?» Но в динамиках слышалось только отрывистое дыхание бегущего человека. Камера развернулась, при этом продолжая двигаться, и запечатела, как в наиболее организованных протестующих, вырезаются стальные корпуса чёрного цвета, роботов сил правопорядка. Трансляция прервалась, и картинка с ведущим снова развернулась на весь экран. «Надеюсь, что с нашим специальным корреспондентом Абадизума всё в порядке. Напоминаю, что это было прямое включение из столицы Земной Федерации». 33 третий ещё несколько секунд продолжал слушать новости. Пока его приёмное устройство, вживлённое в голову, не получило команду из центра, в которой было зашифровано одно слово «Просыпайся». 33 третий оглядел всю столовую и рывком скинул поднос на пол. «И что, мы так и будем терпеть их издевательства над нами?» «Сегодня они разгоняют людей слезоточивым газом, а завтра начнут убивать. Мы для них расходный материал, который можно заменить роботами». «Да!», да! – взревели присутствующие. «Нужно брать всё в свои руки!» «Верно!» – раздался чей-то голос. «Нужно идти к администрации и требовать свои права! К администрации!» – подхватил другой голос. Рабочие, сидевшие в столовой, поднялись и начали толпой направляться на выход. Тридцать проводил их взглядом, а затем снова повернулся к экрану. «А теперь возвращаемся к нашему ток-шоу. Напоминаю, что у нас в гостях лидер оппозиции Анатолий Александрович Нагорный. Итак, вы видели сюжет нашего корреспондента. Что скажете по этому поводу?» Камера приблизилась, показывая гостя студии крупным планом. «Я считаю, что люди вправе выходить на мирные митинги. Ведь посмотрите, что происходит. Нам постоянно говорят, что скоро придут пришельцы и нужно готовиться». Но их всё нет. И моё мнение, что их и не будет, а правительство наживается на обычных людях. Они строят себе персональные бункеры, присваивают бюджетные средства, просто жируют. Обычный человек должен работать по 12 часов в день, сводя концы с концами, а иначе его заменит роботы. Выступающий посмотрел строго в камеру. Обращаюсь к каждому, кто нас смотрит. Задайте себе вопрос. Земная федерация для людей или для роботов? Для нас всех или для кучки избранных? 33 третий дождался, пока основная часть людей покинет Сталову, и сам направился на выход. Первый лейтенант, управляющий звеном беспилотных дронов, патрулирующих побережье Южной Америки, внезапно потянулся к консоли управления и начал вбивать новые команды. На мониторах слежения было видно, как его подопечные сменили курс и направились вглубь континента. Пришёл запрос пункта контроля, но первый лейтенант даже не думал на него отвечать и пока раскручивался тревожный маховик с помощью специального устройства, он вывел из строя запорный механизм входных дверей и вовремя, так как уже через 10 минут дежурная команда пыталась начать её вскрывать. Конечно, это им удалось, но, к сожалению, было уже поздно. Когда они ворвались внутрь, то обнаружили труп оператора, а звено беспилотных дронов возвращалось на базу, нанеся удар по дислокации роботизированных подразделений. Майор внутренних войск получил команду на выдвижение его подразделения в район сосредоточения вооружённых бунтующих. Но вместо выполнения он подозвал своих офицеров и переказал возвращаться в места постоянной дислокации. Младшие по званию не могли ослушаться приказа, и по возвращению в казармы всё подразделение было разоружено, после чего майор запер оружейку личным ключом, а уже вечером военнослужащие узнали, что госучреждения, которые они должны были охранять, захвачены бунтующими. Инженер, следящий за работой одного из первых термоядерных реакторов, набрал несколько команд на пульте управления, и давно внедрённая программа развернулась и начала выполнять заложенные в неё инструкции. Никакие значимые изменения в работу реактора эта программа не внесла, но она начала искажать данные, поступающие на постконтроле. Когда наблюдающие специалисты заподозрили что-то неладное, плазменная нить начала дестабилизироваться, что вскоре привело к затуханию реакции. В конечном итоге персоналу удалось найти и устранить проблему. Но пока это происходило, огромная часть населённых пунктов находилась без электроэнергии, связи и прочих благ цивилизации. Как по одной команде в ключевых городах мира начались восстания против существующей власти. Хорошо организованные спящие ячейки зазывали людей выходить на улицы, а затем провоцировали столкновения с силовиками. И всё бы ничего, если бы командная сеть не сошла с ума. По линии командования войск и правоохранительных органов приходили взаимоисключающие инструкции. Доходило до того, что командир подразделения получал разные приказы от одного и того же адресата. Иногда это приводило к столкновению силовых структур между собой. И пока они разбирались, с кем они это воюют, гибли люди. Всё это ещё больше погружало миру в хаос. Какие-то силовые структуры до конца выполняли свой долг, а какие-то решили не вмешиваться, посчитав, что для этого есть начальство, пусть оно и разбирается. Различные гражданские службы начали работать с перебоями, а из каждого утюга вещали о мирных протестах и о жестоких силовиках, которые убивают простых людей. Так или иначе, но к концу второй недели такого противостояния были выбиты почти все роботизированные подразделения, которые могли оказать сопротивление пока команде сверху. Захваченные или перешли под контроль бунтовщиков большая часть пунктов управления войсками, инфраструктурные объекты, аэропорты и железнодорожные вокзалы. Вертикаль власти оказалась парализованной. В начале третьей недели Совет Безопасности Земной Федерации выступил с заявлением о недопустимости скатывания в пучину междоусобных войн и тотального голода, и для того, чтобы это прекратить, сложил в себя полномочия». Когда начали приходить тревожные новости с Земли, я находился в северном шлюзовом ангаре, это был второй выход на поверхность, построенный для поселения. Хотел прогуляться по поверхности Луны, а точнее провести тренировку со своими бойцами, так как давно не разминался, погрузившись в рутину. Случайно или нет, подозревая второе, но сопровождать меня Туров прислал взвод сержанта Маркиной. «Давно сам заметил, что эта взбалмошная девица положила на меня глаз, где бы я ни находился в своё личное время, всегда встречаю её, а теперь вот и туров с ней заодно». Я стоял у выходного шлюза, наблюдая лукавую улыбку на лице моей сопровождающей. За её спиной находился стандартный взвод стальных волков. «Ну что, вожак, готов к прогулке?» — спросила девушка. «Да, когда мы были наедине, а это происходило довольно часто, она никогда не соблюдала субординацию Я даже хотел за это её вышвырнуть из отряда. Но она была одним из лучших моих сержантов, поэтому я смирился. Но и я не совру, если признаюсь себе, что она нравится мне». Обозначив улыбку кончиками губ, ответил. «Ну давай, види. Посмотрим, чему вас Тамторов обучил». Отойдя немного в сторону, вступил дорогу. Девушка фыркнула и попыталась пройти мимо меня в шлюз. А я в это время смотрел на неё сзади и пытался представить её бёдра сквозь бронированный скафандр. Внезапно на фоне звука разгрузочно-погрузочных работ и голосов рабочих я услышал какой-то шума. Установленные в моей виртуальной среде программы мониторинга окружающего пространства быстро вычислили, что помеха инородная, и начали мне сигнализировать. «Стоять!» — настороженно произнёс тактический канал. Девушка замерла, а остальные волки начали обходить меня полукругом, защищая от возможной угрозы. Погрузившись во внутреннее виртуальное пространство, увидел графическое изображение шума. Оказалось, что это не звук, а сигнал приходит на мою, встроенную в имплант приёмную антенну. Выведя перед собой телеметрию, поступающую с отряда стальных волков, убедился, что только я принимаю этот шум. И это для меня было загадкой. Растянув сигнал по времени, удалось выделить повторяющийся участок. Поначалу подумал, что это какое-то сообщение, но попытки прогнать сигнал через дешифраторы не дали никакого результата. Это просто шума. Прекратив манипуляции, задумался, что я что-то упускаю, что-то очень важное. «Вожак, всё в порядке? Где опасность?» Услышал я вопрос девушки. Вейнернов в реальность обнаружил, что сопровождающий отряд охватил меня кольцом и ощетинился оружием наружу. «Да всё хорошо, опасности нет. Какие-то помехи вы... Я замер, не договорив предложение. Так как до меня наконец дошло, что же я упускаю. Пришлось снова нырять в виртуал. После недолгих манипуляций мои догадки подтвердились. Сигнал обходит мою защиту, причём она никак не реагирует на него, потому что используется технический протокол, которым пользовались ещё в клинике для мониторинга моего состояния. О существовании этого протокола знает только Николай и... Свернув всю мишуру данных и, подключившись к системе безопасности поселения, вывел перед собой объёмную модель ангара. Затем небольшой пакет команд ушёл в тактическую сеть группы, и все остальные волки тоже начали принимать этот шум. «Что это, командир?» Маркина не прекращала попытки достучаться до меня. «Всё потом», — отмахнулся от неё. «Сержант, я сейчас попробую засечь сигнал, а ты будь внимательна». «Принято». Девушка покрепче сжала оружие и начала водить им в пространстве. «Так, двух, думаю, будет достаточно». Выделив пару стальных бойцов, отправил одного в другой конец ангара, а второго в соседний угол. Когда они достигли указанных точек, я получил сигнал из трёх разных мест. Зная направление, где уровень сигнала максимальный, легко отреангулировать источник. Так и вышло, три линии, проведённые с разных точек, пересеклись на одном из рабочих, который руководил погрузкой металлических труб. «Сержант, видишь этого человека?» Я выделил его на тактической карте группы. «Так точно вижу». «Его нужно задержать, не причинив вреда «Всего-то?» — возмутилась Маркина. «Ну всё, точно вышвырну с отряда». «Выполнять приказ, сержант!» — процедила сквозь зубы. «Есть!» — пискнула она, вытянувшись. Отряд сержанта дружно забросил оружие за спину, где оно прилипло к магнитным захватам, и начал движение в сторону цели. Когда до нужного мне человека оставалось порядка 15 метров, он словно что-то почувствовал и обернулся. Оценив обстановку, он резко изменился в лице. Оно стало как бы безэмоциональным. Так бывает, когда человек не контролирует мышцы лица. Пару секунду переводил взгляд с одного робота на другого, а затем потянулся рукой в карман и достал какое-то устройство, напоминающее по форме хоккейную шайбу. Недолго думая, он швырнул её перед собой. Я успел только крикнуть. «Опасность!» Как устройство сработало? Сначала, на какие-то доли секунды, появилась яркая вспышка, а потом погасло всё. Всё, что работало за счёт электроэнергии, выключилось, включая стальных волков и наших сержантов скафандров. Правда, я уже давно не полагаюсь только на электронные системы, поэтому дублирующая биологическая система отреагировала мгновенно и начала транслировать на визоры шлема картинку в инфокрасном диапазоне. Увидел, как нарушитель сделал пару быстрых шагов и с места перепрыгнул одного из стальных бойцов. Электромагнитный взрыв не может остановить волков, но он способен задержать их на какую-то секунду. И пока система переключается на биологическую составляющую, нарушитель попытался сбежать к шлюзу. Боевые скафандры людей устроены немного по-другому. Да, в них тоже есть и живые ткани, и нервная система, способная действовать не хуже электронной. Но вот дополнительных мышц, как у остальных волков, нет. И человеку в этой ситуации приходится тащить эту гору брони и композита самому. Поэтому моему удивлению не было предела, когда Маркина рванула за нарушителем, и когда тот замешкался у входных дверей шлюза, она его настигла, повалив на землю, а через мгновение подоспелять чнувшиеся остальные бойцы. Спокойным шагом я подошёл к месту задержания. Маркина и как-то умудрилась так быстро догнать его. Сержант ещё какое-то время возилась на земле с нарушителем, а затем поднялась и активировала канал связи. Было слышно, что она дышит, как загнанная лошадь. «Так я половину времени хожу в Скафе с выключенным экзоскелетом. Это любимое наказание нашего командира». «Понятно», – задумчиво произнёс. «Тогда попрошу Туров включить данную тренировку в обучении». Внезапно от Волков пришёл сигнал о том, что нарушитель мёртв. «Не понял», – возмутился я. «Маркина, ты ему что-то поломала?» «Да что сразу Маркина? Я его и пальцем не тронула», – засопела девушка. «Ладно, разберёмся». «Тащите его в медотек. Я предупрежу медиков, чтобы готовились к вскрытию». В центре управления лунной колонии царила суета. Постоянно входили и выходили люди. Одни приносили доклады своим руководителям, другие уходили исполнять распоряжения. За довольно большим столом собрались люди, от которых зависит функционирование колонии, и глава военной администрации контр-адмирал Нечаев. Во избежание кризиса было решено управлять поселением в ручном режиме, так как опасались нарушения линии связи, чем сейчас и занимались. С Земли поступали противоречивые данные, и Нечаев пока не понимал, как на это всё реагировать. Конечно, сразу было понятно, что это государственный переворот, но он решил разбираться с этим потом. А пока главная задача — удержать лунную колонию от беспорядков. Да, это не Земля, и здесь проще контролировать население. Тем не менее, доступ к жизненно важным объектам был перекрыт и взят под охрану. Тем более, накануне произошедшего он получил письмо от своих друзей, в котором они просили быть бдительным. Контр-адмирал хмурился, наблюдая за суетой своих подчинённых, по несколько секунд задерживая взгляд на каждом сидящим за столом, чей дольше задержался на командире десантников, которые прибыли для обеспечения охраны колонии, полгода назад, майора Родрингеса. Нечаев не знал, что вызывало у него подозрение В письме друзей говорилось, что у заговорщиков есть спящие агенты, которые играют ключевую роль в нынешнем перевороте. Но пока что майор Родрингис не давал повода в чём-либо его упрекнуть. «Контр-адмирал, сэр!» — обратил на себя внимание офицеру связи. «Пришло сообщение штаба флота, без шифрования, открытым текстом». «Выведи на общий», — приказал Нечаев. На большом проекционном экране появился текст на официальном бланке. В связи со сложной ситуацией на планете и во избежание провокаций командования космическим флотом Земной Федерации приписывают контр-адмиралу Нечаеву ВС сложить в себя полномочия командующего лунной колонии и военными подразделениями, приписанные к ней, а также передать командование майору Родрингесу, штаба космического флота Земной Федерации. «Сообщение подлинное?» – спросил Нечаев, при этом лихорадочно размышляя, как поступить. «Так точно, господин командующий!» «Все необходимые ключи в наличии», — ответил ему тот же офицер. В центре управления наступила тишина. Все внимательно наблюдали за реакцией контр-адмирала. Взгляды Нечаева и Родригеса встретились, и адмирал пытался разглядеть хоть какие-то признаки предательства, но глаза и лицо майора ничего не выражали от слова совсем. «Майор», — наконец заговорил Нечаев. «Меня сюда направил не штаб флота, а генеральный штаб» и пока я не получу подтверждение данного приказа, я не буду его исполнять». Тот пожал плечами. «Хорошо, господин Кондрат Берл, а пока мы ждём подтверждения, разрешите отправиться к своим людям, а то от меня тут мало толку». «Идите, майор». Майор поднялся и направился в сторону выхода, и все находящиеся в центре управления офицеры провожали его взглядом. Когда Родригес покинул помещение, Адмирал откинулся на спинку стула и положил на стол вытянутые руки. Его расфокусированный взгляд был устремлён в столешницу, а пальцы правой руки постукивали по ней. Один из старших офицеров оторвался от содержания адмирала и обвёл стоящих, как истуканов, подчинённых, чем привлёк к себе внимание. Он сделал неопределённый жест рукой, и все снова занялись делами. Неожиданно на планшет Нечаева пришло сообщение. Он перевёл на него взгляд и взял его в руки. По мере прочтения текста сообщения, его лицо преображалось, а брови поднимались всё выше. Наконец, адмирал изучил всё содержимое и, положив планшет, ещё с минуты ничего не делал, а затем кивнул сам себе и обратился к офицеру пункта контроля. «Капитан Грант, вы можете перенастроить нашу систему безопасности вот по этим параметрам». Ничев размашистым движением, руки отправил файл в сторону капитана. Тот, приняв его, уткнулся в экран своего планшета, изучая полученное. Ознакомившись с параметрами, он поднял глаза на адмирала. «Могу, сэр, но...» «Под мою ответственность», — не дал ему договорить адмирал. Капитан кивнул и повернулся к консоли управления. Через пять минут всё было готово. «Есть что-то?» «Да, сэр. Чётко определяются пять сигнатур. Покажи». На большом экране появилась схема лунной колонии, на которой были отмечены пять красных точек. Но Нечаева привлекла лишь одна, которая в данный момент двигалась по переходному коридору. «Покажи вот этот маркер», — указал адмирал. Картинка резко приблизилась, и теперь на экране транслировалось изображение с камер наблюдения. По одному из коридоров двигался майор Родрингис. «Куда он направляется?» — с волнением в голосе задал вопрос адмирал. «В казармы сэр». Нечаев обвёл взглядом своих офицеров, которые снова внимательно наблюдали за ним. В его голове вертелся один вопрос, пойдут ли они за ним или нет. Эта немая сцена долго не продлилась. Один из старших офицеров повернул голову в одну сторону, а затем в другую. И, получив от всех своих коллег немое согласие, поднялся. «Господин контр-отбирала, думаю, я выскажу общее мнение. Мы с вами». Он вытянулся уже по уставному произнёс. «Ждём ваших приказаний, господин командующий». Нечаева с благодарностью кивнула. «Всем офицерам вооружиться! раздать оружие личному составу! И связь с орбитой мне! Быстро!» Через мгновение перед адмиралом появилось изображение пяти мужчин в мундирах капитанов флота, четверо с проекта 80-111 и один с верфи. Адмирал не стал расшаркиваться. «Говорит контр-адмирал Нечаев, в колонии чрезвычайная ситуация. Мне нужны ваши экипажи здесь. В полном боевом облачении. И немедленно!» Но капитаны не спешили выполнять приказ. Наверное, они тоже получили сообщение из штаба флота, подумал адмирал и заскрежетал зубами, но, быстро успокоившись, сказал. «Мужики, вы меня знаете. Андрей, николаевич анчунь с вами я не раз был на боевых вылетах. Оливер и Гарри, а с вами я не раз встречался по разные стороны прицела. Я всегда выполнял свой долг, служа своей родине, и никто не сможет упрекнуть меня в обратном. И сейчас наша общая родина требует защиты» он поочерёдно заглянул в глаза каждому собеседнику, после чего произнёс «Если окажусь неправ, можете меня расстрелять как предатели». Один из капитанов из англичан улыбнулся. «Владимир, я всегда хотел надрать тебе задницу, но всё не представлялось возможности. И я буду рад, если такого случая не представится и в будущем». После этих слов капитан убрал улыбку с лица и, вытянувшись, добавил «Контр-адмирал, мои люди готовы вылететь немедленно. Время прибытия — 40 минут». «Укажите место посадки челнока». Вслед за первым подобные слова проговорили и остальные капитаны. Нечаеву показалось, что всё это время он не дышал, и только сейчас втянул в себя воздух. «Площадки с 4 по восьмую. Место сбора я укажу позже». Когда адмирал завершил сеанс связи, один из офицеров протянул ему скафандр индивидуальной защиты. «Да, это не штурмовая броня, которая имеется у десантников. Скафандры флотских предназначены лишь для противодействия вакуума и не боли». Адмирал облачился в него и взял в руки оружие. Один из старших офицеров приблизился и шёпотом спросил. «Господин контр-адмирал, вы же понимаете, что у нас нет шансов. Их там около 500 человек вооружённых до зубов». «Это мы ещё посмотрим», — отмахнулся Нечаев. «Мне ещё нужно сделать один звонок. Думаю, у нас будет помощь». Десять сорок шестой. Решил не ждать, пока контр-адмирал Нечаев получит подтверждение, тем более сомнительно, что он вообще его получит. Но в приказе из центра чётко было сказано взять под контроль и лунную колонию, к исполнению которого он решил приступить немедленно. Поэтому сейчас он торопился в расположении своего сводного полка. Вводя расположение своих людей, он тут же вызвал ротных. «Итак, ситуация следующая. Контр-адмирал Нечаев и его люди — заговорщики» которые отказались подчиняться приказам штаба флота. Поэтому мы должны их арестовать и взять под контроль колонию». Ротные переглянулись между собой. «Есть какие-то проблемы, офицеры?» «Нет, «Нет, сэр!» – сэр, дружно ответили те. «Тогда слушай приказ. Первая и вторая роты выдвигаются в зону атомных реакторов и берут её под контроль. Третья и четвёртая роты должны занять космопорт Пятая рота пойдёт со мной в центр управления колонией Через 20 минут Де в полном боевом облачении выдвинулись выполнять боевую задачу. Это, конечно, не земные условия, где их изначально обучали. Пониженная гравитация и стеснённые условия внутри поселения вносили свои коррективы в эффективность подразделения. Они уже начали тренировки в данных условиях, но о закреплённых навыках говорить ещё рано. Тем не менее, 500 вооружённых человек на 10.000 гражданских это сила. Рота майора Родрингеса двигалась по коридорам база, не обращая внимания на встречающийся персонал. Люди лишь прижимались к стенам. На каждой из развилок и перекрёстков майор оставлял пару человек охраны, на всякий случай. Наконец ему удалось вырваться из тесных коридоров и выйти на большую куполообразную смотровую площадку, на которой никого не было, чему 46 не придал значения. Когда весь отряд майора вышел из переходного коридора, раздался взрыв, и из прохода повалила лунная пыли а сам тоннель завалил обломками конструкций Нужно отдать должное сорок шестому Он быстро сориентировался в изменившейся обстановке и приказал бойцам рассредоточиться и занять оборону. Из купола оставалось ещё четыре выхода. И сейчас майор решал, направиться ли ему на соединение с первой й и 2 -й ротой или двинуться дальше к центру управления. В тоннеле, который вел к центру, он смог разглядеть баррикады и флотских с оружием. Благо, системы боевого скафандра позволяли видеть сквозь пыль, которая уже довольно плотно заволокла купол. Пока 46-й решал, куда же ему направиться, ситуация начала резко меняться. На перебой стали выходить на связь ротные, отправленные к реакторам и к космопорту. Майор активировал связь с одним из командиров. «Доклад!» — рявкнул он в гарнитуру. «Сэр, мы на бойцами ЧВК «Стальные волки». Их очень много, и они повсюду. Задачи выполнить не могу, требуется перегруппировка». Затем раздались долинная очередь из ручного оружия десантника, крик, и наступила тишина. Краем глаза 46-й отметил, как начали гаснуть иконки его отряда на визоре шлема и даже те, которых он оставлял для охраны на развилках. Майор лихорадочно размышлял, как ему поступить. Путь к космопорту перекрыт, значит, северный и северо-западный тоннель отпадает Остается только западный тоннель, где можно выбраться наружу. А там, по поверхности, добраться к космопорту – либо прорываться через флотских к центру управления. Тем временем из остальных тоннелей начали появляться роботы стальных волков в штурмовом варианте. Они не покидали самих тоннелей, а лишь дойдя до выхода, останавливались и переходили в осадное положение, ставя перед собой щиты, упираясь ногами в пол. А уже за ними стояли роботы-стрелки, цели своими стволами в десантников. Неожиданно из динамиков системы безопасности купола раздался голос контр-адмирала. «Родригес, всё кончено. Мы знаем кто ты. «Мы не хотим кровопролития, и поэтому, если твой отряд сдастся, никто не пострадает, а все желающие будут отправлены на землю 10:46 понял, что проиграл, но сдаваться он не собирался, поэтому майор встал и, прислонив свое оружие к плечу, побежал на флотских, открыв при этом огонь. В этот момент Нечаев понял, что совершил ошибку, сообщив Родригесу о том, что его раскрыли, и смерть командира на глазах десантников может привести к непоправимым последствиям. Поэтому он крикнул «Вали его!» А сам активировал взрывное устройство. В нескольких местах купола раздались взрывы, и вся конструкция начала сыпаться прямо на головы десантникам, заваливая их и не давая что-либо предпринять. «Ничего, построим новый», – подумал Нечаев, «а этих бедолок раскопаем, главное живы останутся». «Ястреба, вожаку!» – раздался в динамиках скафандра голос. «Слушаю тебя, вожак», – ответил адмирал. «Как у вас обстановка?» «Всё в порядке. Нарушители обезврежены. У тебя как?» «Задачу выполнил. Жертв нет». «Понял тебя». Уже с улыбкой произнёс Нечаев. «Спасибо тебе, вожак». На визоре адмирала замигал значок входящего звонка по другой линии. Нечаев незамедлительно принял его. «Слушаю». Господин контр Котр-адмирал. Третий лейтенант Ковалёв. Связь. Пришло срочное сообщение из столицы». «Что там?» «Совет Безопасности Земной Федерации сложил в себе полномочия в пользу мятежников». Улыбку с лица Нечаева как рукой сняло, а в голове начали всплывать слова «обороты», которые он слышал из уст сержантов еще в учебке.